Отец Артур и мотоцикл. Отец Артур сидел за электронным пианино в углу часовни. Нажал клавишу, извлек глухую ноту, нажал другую, потом нажал обе. Звук вышел так себе. Он вздохнул и поднялся. Хорошо получилось, продолжайте. Боже милостивый. Отец Артур, пошатнувшись, сел обратно на банкетку, приложил руку к груди. В толк не возьму, как тебе удается так тихо прошмыгнуть в дверь. Я подошла к пианино. Играете? Нет, просто пыль протирал и решил попробовать. Не знаю, зачем оно вообще здесь. Оргониста мы все равно не держим. Я села рядом с ним на банкетку, выжила ноту. Звук вышел будто из-под одеяла. Я выжила еще. Вот выйдете на пенсию, будете брать уроки. Он натянул чехол на клавиатуру. Может быть. Для этого ведь и выходит на пенсию, чтобы делать наконец что всегда хотелось, но духу не хватало. Значит, мне надо сесть на мотоцикл. А как вы сядете на мотоцикл в вашем платье? Это не платье, Ленни. Нет? Нет, я уже тебе говорил, это облачение. Я помолчала, селись представить себя отца Артура, которая усевшись на мотоцикл, расправляет свое белое облачение так, чтобы не слишком торчали ноги. Потом он колесил по городу в старомодных мотоочках, и одеяния его нелепо раздувались, а позади ехала банда священников на харлеях. Отец Артур, кажется, опечалился. Вообще-то на пенсии облачением мне уже не понадобится. А может, вам садоводством заняться? В таких одеждах самое то. На солнце не сгоришь и в то же время ветерком обдувает. Нельзя садовничать в облачении. Нет. Это священная одежда. Да? Да. В нем можно только исполнять духовные обязанности. А жаль. сдается мне, очень удобная ночнушка получилась бы. Предпочитаю пижаму, сказал отец Артур. Встав из-за пианино, он направился в другой конец часовни. Лилово-розовый отблеск витража пятном ложился на ковер, и отец Артур вступив в это пятно, на мгновение сам стал лилово-розовым. Что ж, Ленни, Он взял отбившуюся от остальных, забытую кем-то на скамье Библию. Расскажи про ваши сто лет. Я подняла чехол и взяла одновременно самую высокую и самую низкую ноту. На нашем счету, на стене розовой комнаты уже пятнадцать». «Блестяще! А как Марго?» Я нажала три клавиши подряд слева направо, и ноты пошли вверх. Благозвучно получилось. Хорошо. Она так здорово рисует. зная я об этом сразу. Не согласилась бы, пожалуй, вывешивать на всеобщее обозрение рядом с ее рисунками свои. Ленни, мягко проговорил отец Артур где-то за моей спиной. Так что я их записываю в наши истории, чтобы восполнить недостаток художественного таланта. Я извлекла еще три черных нотки. Какая она? спросил отец Артур. Я таких еще не встречала. Я быстро перебрала клавиши, и ноты зазвенели колокольчиками. По-моему, у нее ребенок умер.